Глава 13. Патрики Если существуют места с какой-то особой аурой, то к патриаршам это относится в полной мере. Воспринимают ауру все по-разному. Одних она настраивает на романтический лад, других тянет о душе подумать, а лично меня охватывает ощущение смены темпа. Словно тут время течет в режиме замедленного воспроизведения, отчего на сердце делается удивительно легко и спокойно. Неизбывное московское желание прибавить шагу и везде успеть как-то незаметно отпускает, и хочется наоборот присесть на скамейку и провожать взглядом облака или пару лебедей на пруду. Здесь в любое время года хорошо и красиво. Недаром так любят эти места кинематографисты. Но почти каждому приходящему сюда человеку прежде всего вспоминается фраза «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина». Если немного помедлить, Непременно появится какая-нибудь экскурсия, и гид поведает, что наискосок от Патриарха, на перекрестке Малой Бронной и Ермолаевского, то самое место, где безуспешно пытался затормозить трамвай, под который пристроил несчастного Мишу Берлиоза один таинственный иностранец. Так ли это, неизвестно. Москвоведы утверждают, что трамвайных маршрутов на Бронной никогда не было. Старожилы говорят, что трамваи все же ходили, но по Ермолаевскому переулку, а кое-кто готов побожиться, будто при ремонте дорожного покрытия, рельсы под асфальтом видел своими глазами. Имеет ли смысл выяснять, кто прав, если действие романа протекает в некоем условном будущем? Как известно, в одной из первых редакций романа все происходит в июне 1943 года, да и в каноническом тексте книги сказано «Подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную». То есть и для Булгакова во время работы над Романом никакого трамвая здесь еще не было. В любом случае, патриаршие пруды, одно из самых, что ни на есть, булгаковских мест в Москве, И неудивительно, что именно здесь предполагалось создать тематический парк, посвященный автору и действующим лицам мастера и Маргариты. Но победивший в конкурсе проект Александра Иулиановича Рукавишникова не был реализован. Причем по причине диковинной как для Москвы, так и для России в целом, вследствие протестов местных жителей. Сейчас, когда эта история осталась в прошлом, можно лишь сожалеть, что судьба художественной композиции, способной стать одним из лучших украшений нашей столицы, сложилась так неудачно. А еще можно задуматься о причинах этого факта. Очевидными представляются две. Советская монументальная пропаганда не предполагала никаких обсуждений. Под гром оркестра, Сползала на наземь кумачевая ткань. Вот и памятник, прошу любить и жаловать. Разнообразие не поощрялось, сами знаете. В результате за 70 лет сознание наших сограждан деформировалось настолько, что девушку с веслом и мужика в пиджаке на броневике большая часть публики воспринимает как норму. А что сверх того, то от лукавого. Так что яркая оригинальность проекта сослужила бы ему плохую службу даже в случае широкого обсуждения. Если бы оно состоялось, ох, как непросто было бы объяснять народным массам, почему Булгаков сидит на недоломанной скамейке, вместо того, чтобы стоять на постаменте, как полагается приличному автору, и почему Иешуа идет по воде, и не кощунство ли это? И почему примус такой громадный? И вообще, нельзя ли как-нибудь без примуса? Двенадцатиметровый примус являлся, если не центром композиции, то очень важным ее смысловым узлом. Огибавшая пруд узкая дорожка, проведя посетителей мимо фигур Булгакова и удаляющегося от него Иешуа, мимо прокуратора с его верным псом Левия Матвея, коровьего и бегемота, мимо парящих над землей, застывших в объятии мастера и Маргариты, приводила к примусу. Подобно кувшину, где томится в заточении злой джин, пустотелый примус должен был скрывать в себе персонажей из мистической части романа. Красотка Гелла со шрамом на шее и клыкастый вампир Варенуха Абадонна с Браунингом и Азазелла с обглоданной куриной костью в нагрудном кармане, воланты его свита, летящие над ночной землей, На бронзовых барельефах все это и многое другое, Открывалось бы глазам того, кто войдет под купол. В отличие от Примуса, который подчинял кот-бегемот, Этот пламенем полыхать не должен был, но зато мог бы стать самым необычным из городских фонтанов. Его подсветка в ночное время превратила бы патриаршее в идеальное место для романтических свиданий. А днем, конечно же, туристы непрестанно щелкали бы затворами камер, фотографируя друг друга на фоне скульптур. Не только в Москве, пожалуй, нигде в мире не существовало бы ничего подобного. Однако такому неординарному проекту, помимо одобрения властей, требовалась поддержка в виде грамотно проведенной пиар-компании, способной правильно расставить акценты и снять все вопросы. В конце концов, любить роман Михаила Булгакова или понимать творчество Александра Рукавишникова никто ведь не обязан, но, по привычке, решили обойтись. Без обсуждений, объявив 2002 год годом Булгакова, московские власти полагали сооружение мемориальной композиции чем-то естественным и не касающимся никого, кроме мэрии. Ошибка оказалась роковой. Памятник трехсотлетию российского флота, незадолго до того возникший на Стрелке Болотного острова, внезапно как выстрел без предупреждения, стал не только притчей во языцах. По количеству неодобрительных оценок эту работу Зураба Царетели можно было вносить в Книгу рекордов Гиннеса, но и понятным для всех примером того, как не надо. Отныне любой житель Москвы знал, что мэр считает возможным по своему усмотрению не только сносить одни объекты и возводить другие, но и украшать город на свой вкус. отнюдь не безупречный. Такое знание и вытекающее из него вполне обоснованное недовольство сами по себе значит немного, но вот если этим правильно распорядиться, и желающие распорядиться нашлись быстро, возможно кто-то из жильцов патриарха или соседних домов, менее пафосных, но тоже весьма непростых, представил, какое может образоваться вокруг пруда после открытия мемориала, и не обрадовался такой перспективе. Не исключен и другой вариант. Первоначальный проект предполагал уменьшение глубины пруда, а кроме того, якобы, устройство под ним автостоянки. Если это правда, то не получилось ли так, что там кому-то не досталось места, как в фильме «Гараж»? Во всяком случае, не составило труда собрать подписи местных жителей под письмом протеста. Достаточно было задать им простые вопросы. Вы хотите, чтобы тут было как на Арбате? Чтобы негде стало выгуливать собак? Чтобы вместо нашего пруда появилась чья-то автостоянка? Чтобы исчезли лебеди? Правильно поставленный вопрос – это уже половина ответа. Разумеется, люди сказали нет. Однако по просьбам трудящихся, у нас только цены повышали, а на протесты граждан всегда клали с прибором. Власть в свойственной ей манере никого не удостоила ответом, и стройка продолжилась. Тогда к протестам местных жителей присоединилось изрядное количество людей, раздраженных градостроительной политикой тогдашнего мэра. Уж слишком много, нестерпимо много уголков старой Москвы, Загубила его деловая активность. Подключилась пресса и надавала пинков мэру, а заодно и создателем мемориала со статуей Булгаковского Христа, шествующего по водам пруда, и персонажами из сатанинского окружения, включая облезлого кота и бессовестную девицу, рассаженными по берегам. Теперь отмалчиваться власти уже не могли. Но диалог так и не сложился. В пылу конфликта протестующие уже не хотели вдаваться ни в какие обсуждения художественных решений, а требовали только одного – оставьте все, как было. Отдавший четыре года жизни работе над этим проектом Александр Рукавишников, чтобы все не пошло прахом, пообещал, «Я буду переделывать проект до смерти, до гробовой доски, пока не будет никаких протестов». В одном из выставочных залов Москвы открыли для обозрения часть уже отлитых скульптур и макет нового проекта, из которого автор убрал ужаснувший всех примус. Но никакие компромиссы помочь уже не могли. Страсти достигли такого накала, что не оставалось иного выхода, кроме закрытия проекта. И вот на патриарших все осталось как было. Рядом с небольшой детской площадкой – аллейка бронзовых зверей из басен Ивана Крылова и памятник самому баснописцу. Надо сказать, крайне благополучный дядька был Иван Андреевич, жуир и картежник, и все у него в жизни было тип-топ. Даже умер, как утверждали мемуаристы, подавившись блинчиком. В общем, не чета Булгакову, умиравшему медленно и мучительно. В 1976 году, когда мемориал Крылова занял здесь место, неподалеку от дома, где жил Иван Андреевич, эта работа скульпторов Андрея Древина и Даниэля Метлянского смотрелась почти как авангард, особенно в сравнении с множеством истуканов, изображавших героев рабочего класса. Сейчас, пожалуй, уже нет. И примитивизм Метлянского, и академизм Древина – кажутся старомодными. Однако же, кто первый встал, того и патрики. И теперь уже все. Боливар не выдержит двоих. Но хватит о печальном. Пора двигаться дальше. А для этого нужно обойти пруд. Если мы пожелаем идти против часовой стрелки, нам наверняка встретятся группы молодежи в черных одеяниях. Несмотря на инфернальный имидж, Они вовсе не адепты Евангелия от Воланда, и вообще вряд ли почитатели Булгакова, а всего лишь готы. Никаких шабашей они тут не устраивают, просто мирно тусуются, но вид имеют столь суровый, что представители прочих молодежных субкультур как-то не рискуют здесь появляться. Если же мы пойдем по часовой стрелке вдоль Малой Бронной, то слева от нас останется дом номер 42. в котором жила певица Валентина Толкунова, затем номер 36, в нем создатели фильма «Ландыш серебристый» поселили поп-звезду Ирму, а на углу с Малым Казихинским дом номер 28, принадлежавший до революции брату Ивана Мажухина, звезды немого кино.